«Будь как бабочка!» Задавали осы бабочкам вопросы. «Если жизнь вам дорога, где же жало для врага?» Дали бабочке ответ. «Никакого жала нет! Страха вовсе мы не знаем! Всё порхаем и порхаем! Зачем на кого-то злиться?» «Лучше вместе веселиться!» От злости осы пожелтели, Зажужжали и прочь улетели.